Глава шестьдесят вторая Центр поляны занимала Бася. Она легла так, чтобы никто, даже Анубис, не смог ко мне приблизиться, не перешагнув через нее. Нервничала, била хвостом и зевала, но на колени ко мне не шла. Анубис спокойно разлёгся на воздухе боком, опершись одной щекой на согнутую в локте руку. Богини сидели чуть дальше, на одинаковых золотых креслах. странных мягких креслах без единого шва на обивочной ткани. Маат была напряжена и периодически меняла обличье, отращивая себе прекрасные крылья. Для чего? Не знаю, вряд ли крылья появлялись для устрашения меня, скорее как предупреждение Анубису. Каждый раз, когда распахивались огромные золотые полотнища за ее спиной, он весьма заметно напрягался. Они спорили и даже ругались. Маат твердила о том, что ребенок нарушение баланса. Сехмет утверждала, что баланс и так нарушен. Они спорили о каких-то векторах и силах. Я сидела как чурка и ничего не понимала. Эти вот богини по-прежнему не брали меня в расчет. Ни одна из них даже не обращалась ко мне. Зато Маат периодически косилась на маленькую кошку. Становилось жарко и хотелось пить. Наконец я потеряла терпение и сказала. «Вы, конечно, можете сейчас поубивать друг друга, даже меня можете попытаться убить. Но, может быть, вы объясните, что вообще происходит? Очень хотелось бы понять, насколько вы уже перекосили все, что могли». Сехмет усмехнулась, забавно топорща львиные усы, и заявила. «Выпейте и успокойтесь. Я попытаюсь объяснить ей то, что не могут понять даже боги». Мат презрительно фыркнула. Оно без ухмыльнулся, но в руках у всех нас появилось по высокому стакану с холодным напитком, и воин не поленился встать, подойти ко мне под бдительным взглядом Баси и отобрать вожделенное питье. Сделал глоток, вернул стакан и кивнул, разрешая пить. Ого, похоже, страсти тут совсем не шуточные. Это он настолько не доверяет сестрам, что опасается, что во время переговоров меня могут просто отравить? Сехмет говорила, а я старалась понять проблему. Возможно, это довольно упрощенная версия изложения. Там было много тонкостей и взаимной вражды, но суть я для себя свела к следующему. Когда возникла Вселенная, вместе с ней возник и великий Ра, нормальный такой бог. Вселенную создал не он, скорее уж она создала Ра. Некоторое время божество наслаждалось всемогуществом в рамках миллиардов миров и звезд — Населяла планеты различными существами, стирала их с лица Земли, ну и так далее. Иногда опускался до смертных женщин и оплодотворял их. Но детишки выходили крупные, красивые, умные, удачливые. Короче, всем хороши, но простые смертные. Потом, наигравшись, Ра ощутил одиночество и занялся производством себе подобных. Отнюдь не точных копий, напротив. Всех своих детей он сделал разными. У каждого были индивидуальные черты характера, свой склад ума, свои способности и прочее. Где-то способности дублировались, где-то были совершенно противоположны. Так появились боги. Они ссорились, смирились, учились, росли тысячи и миллионы лет, но в какой-то момент каждый из них упирался, грубо говоря, в потолок. Все, приехали. Дальше расти и обучаться они не могли. Силушки было немерено. потому возникали различные группы, коалиции и временные союзы. Суть, как и везде, была одна. Власть. Папаша в детские игры не вмешивался до тех пор, пока одного из богов не угробили. Совсем. Так-то предполагалось, что детки все бессмертны. Было это столько тысяч лет назад, что они уже и сами позабыли, кого именно угробили, а главное, как. Папа собрал деток и объявил, что баланс нарушен, новых детей он плодить не станет, а для равновесия сваливает сам. Что-то он к тому времени нарыл в разнообразных знаниях своих детишек. И осталась толпа очень-очень могучих недорослей, необремененных такими вещами, как совесть или мораль, без присмотра. Ну, папенька и так себя не утруждал раньше воспитанием, но сейчас-то вообще воля вольная. И детишки повторили папин путь, играли, сражались, плодили различных созданий. Только в отличие от папы, детей не плодили, не могли. Через некоторое время поняли, папаша их просто надул. Все их создания вовсе не были похожи на них, не обладали сверхспособностями, не становились богами. И детишек ни у кого из них не родилось. Женщины беременели, но погибали вместе с плодом. Богини вообще не беременели, зато по каким-то странным законам Вселенной через достаточно быстрое время погибал тот, кто ронял семя в их утробу. А в это время обнаружилась досадная особенность этой Вселенной. При нарушении баланса она начинала схлопываться, переходить в какое-то другое измерение, не слишком торопясь, но двигаясь со все возрастающей скоростью. Смерть одного из богов начала этот процесс, и уход Ра — не остановил, а только подстегнул скорость. На данный момент часть богов уверена, что и фиг с ней. Быстрее схлопнется, быстрее свободны будем. Может, там, в том измерении, вообще все здорово будет. Вторая же часть боролась за стабильность этой вселенной, потому как кто его знает, что будет там, нам и здесь хорошо. В данный момент вселенная продолжала, не торопясь, схлопываться. Сехмет, пользуясь своими силами, создала искру случайности, ту самую светящуюся фигню, которая перенесла меня сюда. Сехмет за стабилизацию этой вселенной, и первое время она считала, что фактор неожиданности может стабилизировать потоки. Ну, это примерно как треснуть кулаком по неработающему телевизору. Помнится, в моем детстве такой прием иногда срабатывал. Маат тоже. А вот Анубис... Считает, что чем больше хаоса и пустых планет, тем быстрее он вырвется из клетки, и уж там, в новом мире, развернется всю ширь. Основное я уловила, но смущали некоторые вещи. Например, боги, которые хотели ускорить разрушение этой вселенной. Что они ожидали встретить там? Другие миры? Так и здесь полно. Других богов? Так кто сказал, что вам там будут рады, ребятушки? Вечная война с чужими богами? А смысл? Кроме того, точно так же можно нарушить и законы другой Вселенной. Они, если что, могут и отличаться от наших. И что тогда? Будем уничтожать третью по счету? А главное, я не слишком поняла, почему Маат хотела убить меня, чем ребенок то помешал. Ты не слишком внимательно слушала человечкам. И тут я позволила себе некоторую наглость. Великая Сехмет, у меня есть имя. И раз уж все упирается в нерожденного еще мной ребенка, то, может быть, ты, богиня, соизволишь быть чуть вежливее. Кроме того, с чего вы взяли, что эта ваша искра случайности перенесла меня? В отличие от Баськи, которая попала сюда в своем теле, я очутилась здесь, в теле совершенно другого человека. Возможно ли, что искра выбрала как раз не меня, а Баську? Я думала об этом, но у меня нет ответа на вопрос, смертная. Ну... Смертное все же звучит лучше, чем человечка. «Чем вам может быть опасен ребенок? В этот раз вступила Маат. «Он подстегнет скорость разрушения этого мира». «Ты не можешь этого знать, богиня. Насколько я поняла, таких примеров еще не было». «А я не собираюсь дожидаться, пока он появится, этот пример. Сехмет, я ухожу». Она поднялась со своего золотого кресла и, уже повернувшись спиной ко мне, вдруг резко развернулась И кинула в меня кольцо пламени. Щита не было под рукой, он остался в спальне, но время привычно замедлилось, и я видела, как кольцо огня, расширяясь, проходит над рвущейся в прыжке баськой, и, слава богу, не успевающий цапнуть лапой эту гадость, как краем оно цепляет плечо Анубиса, вызывая медленную, медленную трансформацию в чудовище, и одновременно его дикий крик боли. Часть плеча остается срезанной. и густая золотая кровь медленно потекла по прорастать сквозь кожу черной шерсти, как пытается привстать со своего кресла Сехмет. Кольцо также медленно плыло ко мне и начало терять размер, сжимаясь сперва просто в горящий обруч, горящее колечко, горящий шарик, и втянулось в моё тело. Ни удара, ни боли я не почувствовала, зато совершенно неожиданно ощутила удовольствие, которое испытал ребенок. Растерянное лицо Маат, шипящая баська, принявшая свой чудовищный размер, оскаленный анубис, капли безумно красивого жидкого золота на зелени травы, все слилось в один яркий шар, и картинка погасла.